Я стирала на кухне и закрыла, поддувала в печке, чтобы не было жарко. Коля открыл. Я говорю, Коля, мне жарко, можно закрыть? Он говорит, нет, иначе ну, тепло впустую идет. Иди в комнату стирай. А у нас в комнате ну, темно. Я говорю, давай тогда попозже постираю. Он сказал, если я тебе сказал, ты должна и в темноте стирать. То Надо есть, ли такой... пойти постирать в темноте? Да, да. Можно. То есть даже попробую. если он беспрекословно вот такой. А попробуй. Нормально. Попробуй, главное, не смутиться. Внутри не начать ворчать, не ругаться. Возьми, попробуй. И с улыбкой сделай. Вот просто для самой себя. Mm -hmm. Потому что здесь нельзя будет сказать, что во всех случаях женщина должна так сделать. Нет. Для всех случаев я вам не дам такой ответ. Но для начала себя проверить, это будет хорошо. типа пойти, Поблагодарить, сказать. «Хорошо, замечательная мысль, действительно, что ж не попробовать? Нормально, ну-ка, сейчас попробую. Пойди вот так, напивай песенку, улыбайся, пробуй. Если увидишь, что ты на самом деле действительно можешь с этим хорошо справляться, угу. но не знаешь, а надо ли на самом деле это продолжать делать или не надо, ты мне опять спросишь, и мы уже проверив эту сторону, что на тебя совсем не смущает, ты уже услышишь другие мои подсказки. Хорошо. Но для себя очень полезно так проверить. Сумеете, даже на абсурдное предложение мужчины улыбнуться сказать, ну, замечательная мысль, наверное, действительно надо так попробовать сделать. Попробуйте себя побороть и вот так вот улыбнувшись сделать. Mm -hmm. Это хорошая школа. Хорошо так можно почистить, подлепить некоторые недостающие детали в вашем внутреннем мире. Мужчина такой, если увидит, он будет это ценить, он запомнит такие нюансы. И тебе не надо будет потом просить, нужна я тебе или нет. Хм. Еще как, будешь нужна такая жена нужна самому. Да, на счастье, даже в темноте стирает, это же вообще уникальное явление. что не бойтесь, не бойтесь быть послушными. Мужчине очень важно увидеть женщину послушной. А уж насколько он умеет потребовать от женщины что-то уместное, ну мы их будем учить. Мы же сейчас и собрались все вместе здесь, чтобы вы спросили, я подскажу, как это сделать. И тот, кто действительно мужчина желает сделать все правильно, он быстро научится. Не бойтесь, что он будет постоянно потом творить с вас какие-то, требовать глупости. Не будет он всегда это требовать. Если будет всегда требовать мои... С него тоже кое-что потребуем, и пусть только не сделает. Ничего, это управу найдем на это дело. Не бойтесь.